«Возможно, я в этом просто недостаточно разбираюсь», — произнесла, наконец, Джулия после длительного размышления. «Но, по-моему, имеет место совершенно поразительное совпадение и прямо у нас перед носом». «Продолжайте, госпожа президент», — попросила Камила. «Возможно, вы его прекрасно видите, но я, например, не вижу ничего». Джулия перевела взгляд на Кэтрин куин «Если я все правильно понимаю, ключевыми элементами предполагаемого марсианского корабля являются гептада, где во время путешествия будут жить люди, и триада для хранения топлива и всего остального. И это идеально совпадает с тем, чего мы уже достигли». Она скромно кашлянула. «Я сказала «мы»?» «Что я сейчас имею в виду?» «Думаю, что могу позволить себе ступить на скользкую почву и высказать предположение, что содружество Каппи И марсианская община – естественные союзники. Что-то вроде импровизированной повстанческой коалиции, если не возражаете. В этой гептаде нашими усилиями быстро образовался общественный центр, отстаивающий важные для Капи вопросы. В некотором смысле у меня имеется собственная гептада. В аналогичном смысле вы, Рави и Дзянью превратили свою гептаду в мощный центр поддержки марсианского движения. У вас есть своя триада. «Таким образом, у нас уже имеются два важнейших компонента марсианской экспедиции. Нужно лишь собрать их воедино». Рави слушал Кивая. Потом заговорил. «Этим готовы заняться два инженера из группы ЦМА. Они участвовали в строительстве нового Керда, и у них руки чешутся взяться за новую задачу. Один из них даже готов отправиться с нами, Пол Фрил. Он был горячим сторонником колонизации Марса еще до нуля». Вмешалась Кэтрин, которая тоже все это время внимательно слушала. «Мне бы не хотелось показаться скептиком, госпожа президент, но в каком именно смысле у вас есть гептада или у наших друзей триадов, в которой они живут? Если речь идет о мнении большинства людей, то, может быть, однако... Однако, что именно в данном контексте означает обладание гептадой?» Ну да, доктор Куин, вопрос очень серьезный, и я весьма признательна, что вы его задали. Столь многие понятия, которые мы всегда считали само собой разумеющимся, включая права собственности и личные свободы, теперь в условиях, объявленного Маркусом ПДОАП, оказались размыты. В условиях военного положения, если называть вещи своими именами. Отвечая на ваш вопрос, в качестве первого шага я хотела бы отметить, что свобода передвижения объекта неотделима от права собственности, Она, по существу, и означает обладание каплей Триады и Легиптады. Что ж, в этом смысле мы все подчиняемся коллективной диктатуре Роя, заметила Кэтрин. Куда и когда нам двигаться решает параматрица? По существу, один из самых подлых инструментов контроля над обществом за всю историю человечества, воскликнула Джулия. Кэтрин была поражена. Без нее нам не избежать катастрофы. «В этом и заключается вся подлость», — кивнула Джулия. «Всегда можно заявить, что она требуется для всеобщей безопасности. Мы все обречены быть рабами параматрицы до тех пор, когда и если кто-то наконец решит, что есть вещи поважнее». На лице Цзянью читалось одновременно любопытство и тревога. «Если кто-то и решит», — указал он, — «не изменится вообще ничего, если не перевести соответствующую каплю в ручное управление». «Насколько я понимаю, это можно сделать в любой момент», – удивилась Джулия. «Или меня тут обманули?» «Нет», – ответил Дзянью. «Однако в параматрице эту каплю сразу не будет прекрасно видно, и вся система ситуационного мониторинга тут же забьет тревогу». «В таком случае», – констатировала Джулия, «когда и если наступит время для решительных действий, придется позаботиться и о ССМ».